9. Положив винтовку и почту на пыльную траву, Инок снова аккуратно завернул статуэтку. Он поставит ее на каминную полку или еще лучше на кофейный столик, что у его любимого кресла рядом с письменным столом. «Хочется», — признавался он самому себе немного смущенно, — «чтобы статуэтка всегда стояла рядом, чтобы можно было смотреть на нее или подержать в руке, когда захочется». Подарок почтальона согревал душу, вызывая у него глубокое радостное чувство. Отчего это? Почему он так разволновался? Вовсе не потому, что редко получал подарки. Практически ни одна неделя не проходила без того, чтобы кто-то из инопланетных путешественников не оставил ему подарка. Они стояли и лежали по всему дому, а в похожем на пещеру подвале занимали целую стену от пола до потолка. Может быть, говорил он себе, дело в том, что это подарок жителя земли, такого же, как он сам. Инок сунул сверток со статуэткой под руку, другой подхватил винтовку, пачку газет и журналов и направился домой по изрядно заросшей тропе. Когда-то она была дорогой до фермы и по ней свободно проезжала повозка. Между колеями буйно разрослась густая трава, но сами колеи так глубоко врезались в глинистую почву, Так плотно утрамбовали их окованные железом колеса старинных фургонов, что там до сих пор не могло укорениться ни одно растение. Кусты по обеим сторонам дороги, расползшиеся от края леса по всему полю, вымыхали в рост человека, а кое-где и выше, и получилось вроде зеленого коридора. Но в некоторых местах, непонятно почему, Может, почва другая, да и мало ли, какие еще бывают капризы у природы. Кустарник редел и исходил на нет, оставляя большие окна, откуда с гребня холма можно было увидеть всю речную долину. В одном из таких просветов инок и уловил блик среди деревьев на краю старого поля неподалеку от ручья, где он повстречал Люси. Он нахмурился и остановился на тропе, ожидая повторения, но больше там ничего не мелькнуло. Видимо, один из наблюдателей с биноклем. И этот блик просто отраженный от линзы солнца. Кто они? И почему следят за ним? Это ведь продолжается довольно долго, но, как ни странно, они только наблюдают, не предпринимая никаких действий, и ни один из них даже не пытался к нему приблизиться, познакомиться с ним, хотя это было бы вполне естественно и так просто сделать. Если им, кто бы это ни был, Хотелось поговорить с ним, они могли устроить вроде бы совершенно случайную встречу во время одной из его утренних прогулок. Но, как видно, у них пока такого желания не возникало. Чего же, гадалынок, они хотят? Наверное, изучают его привычки. Но для этого, подумал он криво усмехнувшись, им вполне хватило бы первых десяти дней наблюдений. А возможно они ждут какого-то события, которое поможет им понять, чем он занимается. Хотя тут их наверняка постигнет разочарование, они могут наблюдать хоть тысячу лет подряд и все равно ни о чем не догадаются. Инок отвел взгляд от просвета в зеленой стене и зашагал по дороге, озадаченный и обеспокоенный своими наблюдениями. Может быть, думал Инок, они не пытались вступить в контакты из-за разных историй, которые им могли рассказать, истории о которых никто даже Уинслу ему не говорит. Интересно, что на придумывали за долгие годы люди, жившие по соседству? Всякие небылицы, что рассказывают у камина и слушают, за затаив дыхание? Возможно, это и к лучшему, что он не знает, какие о нем рассказывают байки, хотя они наверняка существуют. И то, что наблюдатели не вступают с ним в разговор, тоже может быть к лучшему. «Пока контактов нет, он все еще в безопасности. Пока нет вопросов, не надо на них и отвечать».